«Анхель де Куатье. Схимник. Санкт-Петербург. Издательский дом Нева. 2004 год. От издателя. К сожалению, я не смог обсудить этот вопрос с автором книги. Просто не знаю, как с ним связаться, но все-таки я должен рассказать, как ко мне в руки попала эта рукопись». Был совершенно обычный рабочий день. Я работал с документами, когда вдруг на пороге моего кабинета появился высокий худощавый мужчина лет 30-35 в элегантном черном сюртуке. Он пришел без предупреждения и какой-либо предварительной договоренности. Трудно описать его внешность. Смуглый брюнец, вьющимися, спадающими на плечи волосами, высокий лоб, Карие глаза, тонкий нос с горбинкой, большой рот, скулы, ямочка на подбородке. Я никогда прежде его не видел и очень удивился, почему секретарь не предупредила меня о его визите. Незнакомец быстро подошел ко мне и произнес, «Вы будете издавать эту книгу. Пожалуйста, не медлите, это очень важно». Слова прозвучали четко, с каким-то незнакомым акцентом, потом он положил передо мной рукопись, улыбнулся кончиками губ, развернулся и вышел столь же неожиданно, как и появился. «Теперь я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я возглавляю большое издательство, а потому с начинающими авторами, как правило, встречаются мои главные редакторы. Они читают рукописи, а потом передают рецензенту». И если эти два человека решают, что книга стоящая, я просматриваю ее лично, иначе мне бы пришлось читать по несколько сот рукописей в месяц, что, конечно, физически невозможно. Понятно, что подобное появление в моем кабинете неизвестного человека, который даже не посчитал нужным представиться, а просто поставил меня в известность о том, что я публикую его книгу, случай из ряда вон выходящий. Я встал с кресла, некоторое время постоял в растерянности у своего стола и вышел в приемную. Поразительно, но ни два моих секретаря, ни секретарь в общеприемное издательство, ни служба охраны, никто не видел этого человека. У нас отлаженная пропускная система, двери открываются только с помощью магнитных карт. Как он смог миновать все эти кордоны и при этом остаться незамеченным, абсолютно непонятно. Вернувшись в кабинет, я машинально открыл рукопись незнакомца. Она была написана от руки, печатными буквами, без единой помарки. Прошло около пяти часов, после которых я очнулся. За окном стемнело Передо мной лежала рукопись, которую я прочел, не отрываясь ни на мгновение, в один присест, всю, от первой страницы до последней. Перевернув лист с эпилогом, я уже знал, что буду это издавать. Как относиться к этой книге? Она производит на меня двойственное впечатление — Догадываюсь, что досужие критики уже через пару недель будут спорить о ее литературных достоинствах. Но мне, признаться, заранее смешно, когда я об этом думаю. Я бы сказал о ней так. «Магия текста плюс абсолютная, безоговорочная магия смысла». «Схимник» не относится ни к одному из существующих литературных жанров – Он не имеет литературных аналогов. В некотором смысле это вообще не книга, это код доступа. Длинная, сплошная мантра, чтение которой вводит в состояние своеобразного интеллектуального транса.